Дрозофилы аристократы. В 1998 году в Манчестере я целый год работал с Томасом Кирквудом. Его теория тела на выброс побудила меня задуматься о том, как и почему мы стареем. Усвоив понимание эволюционных процессов, неизбежно приходишь к вопросу, применима ли теория тела на выброс также и к человеку, Пока что доказательства справедливости этой теории могли предоставить лишь дрозофилы. Я обучался в Лейдене у профессора Яна Вандербрука, наблюдательному методу научных исследований человека, эпидемиологическому методу. Большинство биологов прибегают в своей работе к экспериментам. В лабораториях они целенаправленно изменяют генетический материал подопытных животных или окружающую их среду и изучают полученные результаты. Но большая часть этих лабораторных опытов по различным причинам неосуществима на людях. От Яна Ванденбруке я узнал, что с человеком происходят спонтанные перемены, которые сравнимы с целенаправленными изменениями при лабораторных экспериментах, но, безусловно, не являются запланированными. Тщательно изучая эти явления, псевдоэксперименты, у человека можно получить информацию о причинах его болезней или здоровья. Так люди, страдающие старческой слепотой, вероятно являются носителями генетических вариантов в иммунной системе. Знание этого помогло определить роль воспалений в повреждении сетчатки я предложил Томасу Кирквуду использовать эпидемиологический метод для проверки теории тела на выброс для человека. Его первая реакция была негативной. Какие спонтанные события в человеческой жизни можно было бы сравнить с опытами Баса звана по скрещиванию? В отличие от лабораторного эксперимента, когда отобранных по признаку долгожительства дрозофил принуждают к сексу, люди в большинстве случаев занимаются сексом добровольно и относительно произвольно. Но принцип, состоящий в том, что при половом размножении мужской и женский генетический материал смешиваются друг с другом, у дрозофилы и у человека один и тот же. Поэтому дети от одного брака могут рассматриваться как генетический эксперимент отца и матери, хотя сами супруги, разумеется, ни о чем подобном не думали. В конечном итоге Кирквуд изменил свое мнение. Руководствуясь опытами Баса Звана, Томас Кирквуд и я стали выискивать родительские пары, где он или она, или они оба достигали преклонного возраста, Чтобы проследить, обладают ли дети от этого брака большей, нежели средняя продолжительностью жизни при меньшем, чем среднее, числе детей, как всегда в научных исследованиях присутствовал элемент удачи. В 1998 году в английских газетах появились объявления о выпуске генеалогического компакт-диска с информацией о носителях всех аристократических титулов. С незапамятных времен британские аристократы с величайшей точностью заносили в архивы данные о своих семьях, кто на ком был женат, сколько у него родилось детей и до какого возраста все они дожили. С выходом компакт-диска одного нажатия кнопки было достаточно, чтобы эти архивы стали доступны любому. Каждый мог проверить, Не является ли и он потомком того или иного аристократического рода? Для исследователей новый компакт-диск был поистине кладом. Потомки тысяч супружеских пар могли быть изучены, как если бы это был естественный эксперимент. То, что данные касались только аристократов, решало и другую щекотливую проблему классовые различия социального и экономического характера могут серьезно препятствовать наблюдательным экспериментам. У людей, принадлежащих к высшему классу, меньший риск умереть, большая продолжительность жизни и в среднем меньше детей. При поверхностном изучении может возникнуть представление о мнимой зависимости Меньшее число детей объясняется именно классовой принадлежностью. Но поскольку британские аристократы на протяжении нескольких веков всегда принадлежали к высшему классу, АП-класс, а граждане низших социально-экономических классов в этих архивах не фигурировали, такая проблема не возникала. После того, как Томас Кирквуд и я распределили по группам десятки аристократических биографий, оказалось, что замужние женщины-аристократки, умершие молодыми, рожали меньше детей по сравнению с теми женщинами, которые умерли в более преклонном возрасте. И это вполне логично, ибо большая продолжительность жизни позволяет произвести на свет больше детей. Но долгие годы жизни после менопаузы разумеется, не дают подобного преимущества, поскольку естественная фертильность женщины уже позади. На общем фоне явно выделялись женщины-аристократки, которые достигали возраста 80 лет и старше, при этом чаще всего остававшиеся бездетными или же родившие только одного оставшегося в живых ребенка. Было бы нелогично предположить, что эти женщины уже в самом начале замужней жизни сознательно приняли решение не иметь детей или же иметь их как можно меньше, чтобы прожить как можно дольше. Напротив, поскольку в британских аристократических семьях наследование имело исключительно важное значение, мы исходим из того, что такое отсутствие детей было нежеланным. Согласно теории тела на выброс, и в соответствии с поведением дрозофил Баса Зваана, мы можем заключить, что у людей долгожительство и многочисленное потомство большей частью друг с другом не сочетаются. Когда Томас Кирквуд и я опубликовали полученные нами результаты в научных изданиях, британская пресса, никогда не останавливавшаяся перед крепкими выражениями, выдала – British aristocracy made like fruit flies. Британские аристократы спариваются как плодовые мушки. В исследованиях, относящихся к британской аристократии, мы сделали примечательное наблюдение, что соотношение между числом детей и продолжительностью жизни в современный период отсутствовало. Я возвращусь к этому обстоятельству в главе 5. Словно бы в наше время никакой цены секса вовсе не существует. Отчасти так оно и есть. Смерть от родов, отдаленная по времени, однако прямое следствие занятия сексом, пожалуй, осталось в прошлом. К тому же и многие, передаваемые половым путем болезней, исчезли. Остается вопрос, больше или меньше секса – Удлиняет жизнь или укорачивает? Утверждают, что секс полезен для здоровья. Мнение основывается на том, что здоровые люди остаются сексуально активными в преклонном возрасте, тогда как те, кто говорят о снижении сексуальной активности, чаще всего люди больные и слабые. Но разве не более вероятно? что больные и слабые меньше занимаются сексом. Секс в нашей жизни имеет эмоциональную и социальную ценность. Неправдоподобно, что жизнь из-за секса делается длиннее или короче. Половое размножение является неотделимой частью жизненного цикла человека и многих других млекопитающих животных. Эволюционное развитие привело к тому, что мы инвестируем в потомство за счет самих себя. Вот логическое объяснение того, почему люди стареют. Каким образом секс является одной из причин старения, я постараюсь рассказать в следующих главах.